«Он послал меня в магазин швейных принадлежностей», — с возмущением сказала Пеппи, Томми и Аннике, когда они вышли на улицу. «Но там нет никакой кукарямбы, это уж я знаю точно». Пеппи на мгновение помрачнела, но тут же опять заулыбалась. «Придумала. Наверное, кукарямба — это какая-нибудь болезнь. Пошли к доктору и спросим». Анника знала, где живет доктор, потому что ей недавно делали прививку. Пеппи позвонила в дверь, им открыла медицинская сестра. — Мне нужно видеть доктора, — сказала Пеппи. — Очень серьезный случай, жутко тяжелая болезнь. — Пройди, пожалуйста, вот сюда, — сказала медсестра и повела Пеппи в кабинет врача. Доктор сидел у письменного стола. Пеппи направилась прямо к нему, зажмурилась и высунула язык. — Ну, что с тобой случилось? — спросил доктор. Пеппи вновь открыла свои ясные синие глаза и спрятала язык. «Боюсь, что я заболела кукарямбой», — сказала она. «Все тело зудит, и глаза так и закрываются сами, когда я засыпаю. Иногда я и каю, а в воскресенье я себя неважно почувствовала после того, как съела целую тарелку коричневого гуталина и запила молоком. Вообще-то у меня аппетит неплохой, но во время еды я вдруг могу поперхнуться и даже закашляться». Я поняла, что, наверное, у меня кукарямба. Вы только скажите, доктор, она очень заразная. Доктор поглядел на Пеппи, на ее румяные щеки и сказал, — Я думаю, ты здоровее большинства детей, и я твердо уверен, что никакой кукарямбой ты не страдаешь. Пеппи порывисто дернул доктора за рукав. Но есть болезнь, которая так называется? — Нет, — сказал доктор, — такой болезни нет. Но даже если бы такая болезнь была... Я уверен, что ты бы ее никогда не схватила. Пеппи снова помрачнела. Она сделала реверанс, прощаясь с доктором, и Аник тоже сделала реверанс, а Томми поклонился. Они вышли и снова сели на лошадь, которая ждала их возле дома доктора. На той же улице был трехэтажный дом. Окно на верхнем этаже было открыто. Пеппи показала детям на это открытое окно и сказала, — Ничуть не удивлюсь! если кукарям покажется вон в той комнате. Сейчас я, пожалуй, заберусь наверх и погляжу. В одно мгновение Пеппи залезла по водосточной трубе на третий этаж. На уровне окна она ловко качнулась и уцепила за подоконник. Потом подтянулась на руках и заглянула в комнату. В комнате сидели две дамы и разговаривали. Нетрудно себе представить, как они удивились, когда над подоконником вдруг появилась рыжеволосая голова. Я хотела узнать, нет ли у вас в комнате кукарямбы. Дамы завизжали от испуга. Потом к одной из них вернулся до и она спросила. «Объясни мне, дитя мое, что ты ищешь? Может, это какой-нибудь дикий зверь, который удрал из зоопарка?» «Вот именно это мне бы и самой хотелось узнать», — вежливо объяснила Пеппи. «Ой, может быть, она забилась под кровать?» — завопила вторая дама. «Она кусается?» «Я думаю, кусается». — ответила Пеппи. — Послушайте сами, как это страшно звучит, кукарямба. По-моему, ясно, что у него должны быть острые клыки. Дамы вскочили, побледнели и прижались к стене. Пеппи с интересом оглядела комнату и в конце концов заявила. — Нет, к сожалению, здесь и не пахнет кукарямбой. Извините за беспокойство. Я просто подумала, что на всякий случай мне стоит к вам заглянуть, раз уж я иду мимо. И Пеппи съехала вниз по водосточной трубе. Это очень грустно, сказала она Томми и Аннике, но там тоже нет никакой кукарямбы. Помчались домой. Дети поскакали назад, и когда лошадь уже стояла у террасы домика Пеппи, Томи, слезая с нее, чуть не раздавил какого-то маленького жучка, который полз по посыпанной песком дорожке. Эй, осторожнее, не раздави жука! крикнул Пеппи. Все трое сели на корточки, чтобы его как следует разглядеть. Жук был очень маленький, крылья у него были зеленые и блестели, как металл. «Какой он красивый!» — изумилась Анника. «Вы не знаете, какая это порода?» «Во всяком случае, это не майский жук», — заявил Томми. «И не навозный», — сказала Анника. «И не бронзовик». «Ой, как бы мне хотелось узнать, как он называется!» Лицо Пеппера расплылось в улыбке. «А я знаю, как он называется!» «Это кукарямба!» «Ты уверена?» В голосе Томи звучало сомнение. «Неужели ты думаешь, что я не узнаю кукарямбу, как только увижу ее? А ты? Видел ли ты в жизни что-нибудь более кукарямбное?» Пеппи осторожно взяла жука и отнесла его на травку, чтобы никто его случайно не раздавил. — Моя дорогая, милая Кукарямба, — сказала она с нежностью, — я знала, что рано или поздно я тебя найду. Меня удивляет совсем другое. Где мы только не искали Кукарямбу, а она, оказывается, была все время здесь, в моем садике. Глава четвертая. Как Пеппи изобретает новый вид спорта. Летние каникулы длинные. И это замечательно. Но все же настал день, когда и они кончились, и Томми с Анникой вновь пошли в школу. Пеппи по-прежнему говорила, что она достаточно ученая и без школы, и уверяла, что ноги ее не будет в классе до тех пор, пока она не убедится, что не может больше жить, не зная, как прочитать слова «морская болезнь». «Но у тебя никогда не будет морской болезни, поэтому мне нечего беспокоиться» что я не могу прочитать этих слов. А если мне все же когда-нибудь придется захворать морской болезни, то в тот момент я вряд ли захочу читать. — Да у тебя никогда не будет морской болезни, — сказал Томми. И он был прав. Пеппи много плавала по морям со своим папой-капитаном до того, как он стал негритянским королем и ни разу не страдала морской болезнью. Иногда Пеппи скакала на своей лошади в город, ждала Томми и Аннику возле школы, и привозила их назад верхом. Томми и Аника всегда были этому рады. Они и так любили верховую езду, и вообще не часто случается, чтобы дети возвращались из школы верхом на лошади. — Послушай, Пеппи, ты обязательно должна сегодня вечером заехать за нами, — сказал как-то раз Томми, когда они с Анникой прибежали домой обедать во время большой перемены. «Да, обязательно прискочи в школу», — сказала Анника, «потому что сегодня Фрекен Розенблюм будет раздавать подарки всем послушным и прилежным детям». Фрекен Розенблюм, богатая и старая дама, была очень скупая старуха, но все же раз в полугодие она приходила в школу и раздавала подарки ученикам, но не всем детям, нет, боже упаси, только самым послушным и прилежным, чтобы Фрекен Розенблюм Могла решить, кто из детей действительно самый послушный, самый прилежный. Она устраивала перед раздачей подарков настоящий экзамен. Поэтому все дети в этом городке жили в постоянном страхе перед Фрекен Розенблюм. Всякий раз, когда им дома надо было учить уроки, а им хотелось заняться чем-нибудь другим, более веселым и интересным, их мама или папа обязательно говорили, не забывая Фрекен Розенблюм.